Дискуссия. Если тщательно сопоставить все данные, рассуждал Ворохасище, то рисуется парадоксальная картина, а именно, Никита Сергеевич Воронцов прожил неопределенное множество жизней. В романтической литературе известны персонажи, прожившие несколько жизней. Достаточно вспомнить хотя бы Джек Лондоновского скитальца, который в своей смирительной рубахе носился из эпохи в эпоху, как страдающий поносом из сортира в сортир. Красиво, спору нет. Случай же с Никитой Воронцовым совсем иного рода. Про него точнее будет сказать, что не множество жизней он прожил, а прожил он одну и ту же жизнь множество раз. И, судя по всему, было это достаточно тяжко, тоскливо и утомительно. Недаром, недаром поется в старинной песенке слова народные «Лучше сорок раз по разу, чем за раз все сорок раз». Да, Никита Воронцов действительно был путешественником по времени, только не по своей воле и весьма в ограниченных пределах. И выглядело это следующим образом. Воронцов благополучно доживает до вечера 8 июня 1977 года. В 23 часа 15 минут по московскому времени некая сила останавливает его сердце, а сознание мгновенно переносит на 40 лет назад, в ночь на 7 января 1937 года, где оно внедряется в мозг Воронцова-подростка, причем внедряется со всем опытом, со всей информацией, накопленными за прожитые 40 лет, начисто вытесняя, между прочим, все, что знал и помнил Воронцов-подросток до этой ночи. Далее Воронцов снова благополучно доживает до 8 июня 1977 года, и снова та же самая неведомая сила убивает его тело и переносит его сознание, обогащенное, кстати, опытом и информацией новых 40 лет, И так далее, и так далее. И так повторялось с ним неопределенное, может быть, и неисчислимое множество раз. Возможно, тысячу и одну жизнь прожил Никита Воронцов. Возможно, в последних своих жизнях он уже давно забыл, когда это произошло с ним впервые. А возможно, впервые это никогда и не происходило. Только не надо недоуменно разводить руки и закатывать глаза». Наука как форма человеческого воображения умеет, конечно, много гитик, но натура умеет этих гитик в несчислимое множество раз больше. Следует принять во внимание, что в подробностях все эти его жизни совпадать, конечно, не могли. Слишком много случайностей возникает в каждой жизни, слишком много ситуаций выбора и вариантов ситуации в микросоциумах. Скажем, в одной жизни Воронцов мог жениться на вере, в другой — на Клеопатре, в третьей — на Розе, а в четвертый он мог вообще от этого дела воздержаться и дать себе отдых от семейных тягот. Допускается даже, что когда-то его одолела тоска, и он повесился еще до войны, а когда-то его разорвало на куски вражеским снарядом, а когда-то он погиб в авиационной катастрофе задолго до своего срока. Но когда бы при каких обстоятельствах не прерывалась его жизнь, он неизменно возвращался в ночь на 7 января 37-го года и заново начинал очередное сорокалетие. «Нет смысла задаваться вопросом», — продолжал Ворохасище, подняв подняв указательный палец. «Как и почему все это с Воронцовым происходило, и почему именно с Воронцовым? Наука эти высоты еще не превзошла, и...» превзойдет, надо думать, не в ближайшие дни, ибо речь здесь идет о природе времени, а время — это такая материя, в которой любой из нас не менее компетентен, чем самый великий академик. Возможно, гипотеза, предложенная им в РХСМЩ, и не соответствует действительному положению дел в мироздании, но пусть кто-нибудь попробует ее опровергнуть. В частности, Совершенно не имеет смысла закатывать пустые глаза, шевелить губами и загибать пальцы. Пустое это дело, пытаться представить себе, как соотносились бесчисленные реальности Никиты Воронцова с нашей единственной реальностью. Мы имеем здесь дело, вне всякого сомнения, с высшими, нам еще неведомыми проявлениями диалектики природы. Человеческий мозг к ним пока не приспособлен. Особенно мозг довольно рядового литератора, так что нечего тут напрягаться, а то, не дай бог, попок развяжется. Подлежит просто принять как данность. Никите Воронцову выпало много раз проходить мостами, по яким нам больше не ступаты. Тут Алексей Т. прервал приятеля. Он осведомился, случайно ли именно сегодня его угостили этой прекрасной песней и заговорил. Он сказал, что не станет притворяться, будто странные подробности жизни Никиты Воронцова не произвели на него впечатления. Не собирается он отрицать и того обстоятельства, что гипотеза в РХССЩ поражает смелостью и необычностью. Будучи всего лишь довольно рядовым литератором, он, Алексей Т., готов тем не менее дать гарантию, что эта гипотеза вознесет следователя городской прокуратуры Ще на самую вершину научного Олимпа и усадит его там в аккурат между М Ломоносовым и А Эйнштейном. С другой стороны, продолжал Алексей Т, тщательное сопоставление всех данных позволяет выработать и гипотезу совершенно иного толка. Варахасяще не станет притворяться, будто странные подробности жизни Никиты Воронцова нельзя сочинить для поражения приятелей и особенно студенточек-юристочек. Не будет в Арахасе отрицать и того обстоятельства, что современным криминалистам ничего не стоит изготовить заплесневелую тетрадочку и исписать в ней несколько страничек выцветшими чернилами. И как довольно рядовой, но все же литератор, он, Алексей Т., готов дать гарантию, что эта затея вознесет следователя городской прокуратуры в на какой-нибудь отрок литературного Олимпа и усадит его там в аккурат между Б. и К. Прудковым. Сказавший это, Алексей Т. сел, закинув ногу на ногу, и посмотрел на приятеля с наивозможнейшей снисходительностью. Ворохась еще несколько раз задумчиво кивнул затем он сморщился и почесал за ухом и затем он заговорил изложено недурно и убедительно произнес он наличествует здоровой иронии неплохо слог особенно мне понравилось местечко между мюнхаузеном и прудковым а «Ну, это я, конечно, преувеличил», — поспешно сказал Алексей. «В пылу полемики, так сказать. Они, конечно, до такой зауми не опускались». «Зауми?» — удивился Варахасий. «Видать, ты не знаешь, что такое настоящая зауми. Но вам бы все попроще бы». «Как это ваш брат расписывает?» Васятка сунул ногу в отцовский сапог и загромыхал на двор. Оришка выпорхнула из отхожего места и с визгом Го-го-го-го-го. Трактора, когда еще гранулировать почву подозимые стартовали, а вы все чикаетесь!» Ломоносов! огрызнулся Алексей Т. От такого слышу! хладнокровно парировал ворохасище. «Фе Абрамов. Приятели молчали. Потом Алексей Т. сердито буркнул: Дай сюда дневник! Он перебросил две-три страницы и углубился в чтение. Варахасий прибрал со стола и принялся мыть посуду. «Чайник поставить?» — спросил он. Алексей не ответил. «Чайник, говорю, поставить?» — гаркнул Варахасий. Тогда Алексей захлопнул дневник, бросил его на стол и крепко потер ладонями лицо. «Сядь и послушай», — сказал он коротко. Варахасий вернулся к столу, и Алексей глядя поверх его головы припухшими от бессонной ночи глазами, начал.